Глава тринадцатая, в которой Иван улыбается и машет. «Военный, а нам оружие дадут?» Кинофильм ДМБ. «Да где-то здесь?» «Где здесь?» «Ты уже тридцать раз мне это говорил». «Да точно здесь!» «Ну или, может, чуток...» Лукин растерянно замолк. Берег был однообразным и никакими признаками цивилизации не блистал. «Блин!» А если промахнулись? Кеп, давай до вечера пройдемся, а? Точно здесь должен быть поселок, если он еще существует. Беда уверенно шла на запад, вдоль берега. Места, проплывавшие в полукилометре по правую руку, были точной копией того берега, куда выбросила Ваню больше трех лет тому назад. Восхитительная степь, покрытая разнотравьем, впрочем, уже довольно выгоревшим на солнце. Клумбы кустов, да торчащие там и сям кривулины, которые и деревьями-то назвать было нельзя. И солнце, и синее безоблачное небо, и жара. Море было спокойным, и если бы не заноза, неизвестности, в которую они шли, Иван счел бы это путешествие приятной курортной прогулкой. Весь экипаж, Франц и Игорек, кроме вперед смотрящего Лукина, залез под тент и лениво перебрасывался в картишки. Ваня, стоя за штурвалом, потихоньку начал клевать носом. «Есть! Есть! Пришли! Вон там!» Лукин возбужденно орал и подпрыгивал, указывая пальцем на далекие скалы. «Наконец-то! Ура!» Парень рухнул на пятую точку и расслабленно выдохнул. «Добрался!» В сорокократную цесовскую оптику был отлично виден поселок, приютившийся за стеной скалы. Устье реки и еще один поселочек – На другом берегу этой речки, на самом верху, торчала смотровая вышка, на которой, в свою очередь, торчал какой-то торчок, неспешно ковырявшийся в носу. На плече у торчка висел автомат. «Ой, бля, Лукин, Лукин, что ж ты?» А на груди бинокль. За вышкой виднелся ветряк, лениво вращающийся на слабом ветерке. И вокруг огороды, огороды. Издалека поселок не впечатлил. Но никакого сравнения с бачисарараем и иван самодовольно хмыкнул с его усадьбой тоже но и нищим как-то на севере он не выглядел пойдем-ка поближе его рассмотрим франц тише ход игорь маляренко глазами показал напрыгающего на носу кораблика лукина дружинник понятливо кивнул и зарядил арбалет мало ли торчок наконец соизволил -то их заметить и над берегом мощно завыла сирена Ваня открыл рот. «Нихрена ж себе!» Здесь метров за пятьсот от вышки тревожный сигнал был очень хорошо слышен. А что уж творилось там? «Стоп, машина!» Вой продолжался минуты три. В монокуляр было отлично видно, как к часовому присоединилась пара вооруженных автоматами людей, и что-то на русском народном сказала этому растяпе. Вой смолк. «Как тараканы, честное слово!» Народ лихорадочно разбегался, кто куда. Ваня помрачнел. «Слышь, Лукин, а чего это они такие нервные-то, а? Пуганные, что ли?» Лукин, косясь на арбалет в руках дружинника, пожал плечами и тоже помрачнел. «На, посмотри, никого не узнаешь?» Игорь поднес трубу к лицу. На вышке стоял Спиридонов и пялился на него в бинокль. «Серега! Свои, Иван Андреевич, свои!» В сброшенную на воду пластмассовую лодочку Лукин погрузил все свои нехитрые пожитки. Две сайги, завернутые в брезент, и узелок с пистолетом. Проку от этого оружия пока что не было никакого. Ни одного патрона у Лукина не было. Иван кивнул на лодочку. «Там меня подожди, да?» «Франц, Игорь, слушайте и запоминайте». Иван перешел на шепот. «Сейчас уходите. Километров на пятьдесят на восток». «Помнишь, Лиман там был?» Франц кивнул. «Ждете неделю ровно. Утром седьмого дня придете сюда. Отсюда смотрите в трубу. Если в десять ноль-ноль меня нет, домой. Ясно?» Игорь насупился. «Так точно. Молоток, парень. Лычку ему, если вернусь. Если я есть и машу рукой, то тоже уходите. И только если я буду махать веткой к берегу. Выяснили?» Малеренко зашвырнул в лодку мешок с копченой рыбой и луком. Настроение было отчаянно веселым. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Да и хрен с ним. Будь что будет. «Шеф!» – Иван удивленно оглянулся. «Чего еще?» Дружинник ни слова не говоря облапил его своими могучими ручищами. «Удачи!» Следом на прощание Ивана обнял Франц. «И раз!» Ни бить, ни убивать Ваню, как оказалось, никто и не собирался. Мужчины, которые его встретили на берегу, все как один были серьезны, положительные и с выправкой. Ваня затасковал. «Це ж На лбу Войтенко аршинными буквами читалось «Восемь классов и спецназ». Спиридонов тоже изо всех сил изображал отца командира, рассказывая о законе степи и тому подобной чуши. Маляренко мысленно хрюкнул. Перед глазами проплывали картинки из далекого стройбатовского прошлого и кинофильма ДМБ. Почему-то отчетливо вспомнился дикий прапор. Ваня хрюкнул в полный голос. Местный босс удивленно обернулся и пригласил Ивана откушать, чем Бог послал. Целый день Ваня прошлялся в одиночестве. Ну как в одиночестве? Компанию ему составлял специально обученный Вася. Конвоир и гид в одном лице. Лукин исчез. Среди шумных женщин и больше не появлялся. А сам Иван то сидел в бане, то в столовой, а то вообще раздеребанил малую копешку сена, сложенную у стены, и завалился спать. «Ты!» – злобный шепот раздался прямо над ухом. «Ты че Не мог его в гостевой дом проводить?» Вайтенко, «Станислав Данилович, я только на минуту отвлекся. Откуда ж я мог знать, что он вот так сразу вырубится? Будить?» <смех> боец боец я тебя разбужу карауль ваня незаметно улыбнулся и по-настоящему заснул дурацкое пофигистическое настроение с которым он высаживался на незнакомую территорию поутру исчезло словно дым. вокруг был реальный поселок в котором жили настоящие люди, которые требовали к себе настоящего серьезного отношения. Иван открыл глаза он все так же лежал на сене но голова его уже покоилась на подушке, а сам он был укрыт теплым шерстяным одеялом. Почищенные ботинки аккуратно стояли рядом. «Спасибо вам, добрые люди!» Маляренко обулся, растолкал бессовестно дрыхнувшего конвоира и отправился наводить мосты любви и дружбы. Видимо, Лукин уже доложился своему начальству, потому как перемену в отношении к себе Иван уловил сразу. «Вчера оба Что Вайтенко, что Спиридонов были нейтрально вежливы и не более. Сегодня они смотрели напряженно, испытующе, как будто ожидая от него какого-нибудь подвоха. «Уже наплел, уродец!» Ваня широко улыбнулся и отложил ложку. «Это был не я. Я хороший!» Начальство ошарашено переглянулось. «Что за клоун?» Маляренко вздохнул, согнал с лица придурковатую улыбку, и постарался тщательно сформулировать свои мысли. «Здравствуйте. Меня зовут Иван Маляренко. Я родился в городе Алма-Ате в 70 году. Я был командирован на Дальний Восток». Подробный рассказ занял три часа. Мужчины слушали его молча, не перебивая и не торопя. Иван время от времени прикладывался к кувшинчику с квасом и говорил, говорил. Он говорил чистую правду – не утаивая и не скрывая ничего, рассказывая обо всех своих промахах и неудачах, о победах и успехах. Он привык говорить правду и не считал, что ложь во спасение – благо. «Заключение хочу сказать», – Иван резко подался вперед, «я всегда говорю правду и всегда держу свое слово. На том стою». Местное начальство снова ошарашенно переглянулось, Переход от расслабленного состояния к агрессии был слишком резок и неожидан. «И, кстати, поселок мне ваш не нравится». «Бля, кто меня за язык тянет? Заткнись, урод!» Спиридонов оскорбленно вскинулся. «Это еще почему?» Иван посмотрел на низкий корявый потолок и пожал плечами. «Да Мишки не очень. Не веришь? У Лукина спроси». Судя по всему, местным боссам, Требовалось время, чтобы переварить все то, что на них вывалил Иван. Они вызвали бойца и попрощались до завтра. Давешний конвоир отвел Ивана на кухню, где симпатичная и смешливая женщина налила ему огромную миску горячей ушицы и вручила полкраюхи горячего хлеба. Ваня выпал в осадок. Тарелка, случайно задетая локтем, полетела на пол. Гость, к полному изумлению всех присутствующих, цепился двумя руками в хлеб, поднес его к лицу и принялся им дышать. Какое же это было чудо! Хлеб настоящий, серый, наздреватый хлеб, как же он пах! Трясущимися пальцами Ваня отщипывал от краюхи кусочки, мял их пальцами и отправлял в рот. С замирающим сердцем, боясь услышать отрицательный ответ, маляренко заискивающе посмотрел на повариху. «А пиво есть?» Весь лед недоверия растаял сам собой. Мужики сидели под камышовым навесом на берегу реки. Разумеется, с удочками. И, конечно, с пивом и вяленой рыбкой. Рядом на самодельном гриле жарились и скворчали домашние колбаски. Запах был умопомрачительным. Только ради этого стоило сюда приплыть. И пусть эти люди живут в неказистых домишках, но они знали толк в нужных и правильных вещах а фермер еще и темное варит. Крепкая зараза и душистая. Маляренко страдальчески застонал и очень захотел в гости к неведомому фермеру. На вопрос Ивана, как же они при такой жаре умудряются сохранять пиво холодным, Войтенко загадочно закатил глаза и сообщил, что это и есть самая главная военная тайна. Войтенко прекратил корчить из себя главнокомандующего я Руси», и запросто поведал Ивану в ответ всю их историю, жалуясь на отсутствие врачей, пиломатериалов, ледяной водки и жареной картошки с салом. «Эти топинамбуры, мать их, достали уже!» Спиридонов скривился и тоже сплюнул. Ванька залпом выхлебал литровую кружку и тоже влез в базар со своими проблемами. Пикник удался. «Это у вас корабль такой?» Маляренко вытаращил глаза. Перед ним лежали огромные тугие вязанки камыша, куча кривоватых палок и моток веревок. «Вы на этом по морю ходить собираетесь?» Иван захохотал. Смеялся он так искренне и открыто, что поначалу нахмурившиеся кораблестроители тоже помаленьку заулыбались. «Ребят, я вас очень уважаю, но честное слово. Это только в хорошую погоду и только в двух шагах от берега, причем буквально в двух шагах». Ваня припомнил зимние штормовые переходы на север и его передернуло. «Я просто вас прошу, не делайте этого. А лучше знаете что?» Глаза у Вани заблестели. «Купите у меня брус и доски, а? И постройте настоящий корабль. А то мне их уже девать некуда». «У него этого гутали, ну, завались. Вот и шлет кому попало». Мужики переглянулись. Так на четвертый день пребывания Вани в гостях начался деловой разговор. Как к полнейшему изумлению Ивана выяснилось, ни Войтенко, ни Спиридонов окончательно ничего не решали. Они оба в местной иерархии были кем-то вроде Олега у него в усадьбе. Армия. А всеми хозяйственными и прочими делами здесь заведовал и рулил некий совет. Так вот, с этим советом у Вани сложилось полное взаимонепонимание. Началось все со знакомства – Три степенных и уверенных в себе мужчины по очереди сгробастали изуродованную псами Ванину ладонь и, не обращая внимания на испарину, выступившую на лбу пришельца, жали ее до тех пор, пока Маляренко от болевого шока чуть не взвыл. Но не взвыл, удержался. «Ух, молодец, Ваня, молочина!» Черная пелена сходила с глаз, в голове покалывала, а ноги дрожали. Ваня через силу улыбнулся. «Очень приятно, Иван. Будем знакомы». «Бля, клянусь. Мамой клянусь. В следующий раз привезу сюда Андрюху. Пипец вам, козлы!» С бывшим тяжелоатлетом Андреем играться в рукопожималки не рисковал даже Лужин-младший, даже Олег, потому как это был верный путь к доку, гипсу и шинам. Вдобавок эти ухари оказались помешаны на язычестве и прочих подобных обрядах, Маляренко прихуел. Вроде бы взрослые люди. Эти взрослые люди благожелательно выслушали идею Ивана насчет досок, предложив замену муку и крупу. Зерно давать они категорически отказались. Маляренко сообщил о редиске, помидорах и огурцах. Те отмахнулись, мол, ерунда, травы здесь много. Ваня завел разговор о картошке. Спиридонов был явно согласен на такую сделку, Но высшее руководство великодушно пообещало за картошку отвалить еще энное количество муки и крупы. Ваня закатил глаза, вздохнул и принялся торговаться. Никакого понимания не случилось и в вопросе аренды пары автоматов с обещанием за каждый использованный патрон привести крепкого раба. Зато, видимо, проинформированные Лукины мужички, ничтоже сумняшися, предложили Ване поделиться трофейной лодкой – Опять-таки за муку, крупу и резные ложки. Не, ну я, конечно, Ваня-то, но не Папуаз же, в конце концов. Золото на бусы не меняю. Ваня скис. И, не скрывая своего разочарования, помотал головой. Они не договорились. Провожать Ивана пришел только Спиридонов. Ни Войтенко, ни Лукин попрощаться не пришли. Беда, повинуя сигналу Ивана, замерла в трех сотнях метров от берега. В любезно предложенный Сергеем бинокль Иван рассмотрел, как в подзорную трубу его и его провожатого внимательно разглядывает Франц. Маляренко столкнул в воду пластмассовую лодочку и запрыгнул в нее. «Ну что, Сергей, давай прощаться». Ваня изо всех сил пытался улыбаться. Самым честным определением успешности его поездки на север было бы слово «фиаско». Ни по одному пункту, предложенному Иваном, Совет и Войтенко ему навстречу не пошли. «Давай, Иван!» В глазах Сергея было неприкрытое сожаление, что все так получилось. «Умный парень, надо бы к нему приглядеться!» Маляренко даже и представить себе не мог, насколько он был прав. На самом деле Сергей Спиридонов совершенно искренне считал все предложения Ивана дельными, справедливыми и заслуживающими внимания. Да и негативного отношения к этому человеку, которое своим рассказом попытался привить ему Лукин, не было. Бойтенко тот, да, впечатлился, а оперуполномоченный, привыкший думать своей головой, посчитал, прикинул и пришел к выводу, что прибывший к ним человек – свой. И что он, Сергей Спиридонов, вел бы себя в тех условиях точно так же. Да и вообще, этот человек был ему чертовски симпатичен. С ним просто хотелось по-настоящему дружить. Сергей улыбнулся и грохнул кулаком себя по груди. «Приезжай! Я буду рад тебя видеть!» Это я, сильно выделенная интонацией, и решила будущее этого человека».